Глава 34. Воровка памяти Ждать. Если еще хоть один чертов человек скажет не ждать, я его закалю. Прошел уже целый час, и мы постоянно слышали далекие крики, завывания и возгласы, но треклятого сигнала все не было. Каждый вопль, каждый рык, каждый вскрик боли заставлял стоящую рядом со мной Лизу морщиться. Она выглядела как воин в своей кожаной броне с оружием, пристегнутым к поясу. Но внутри я даже не сомневалась, она была лишь горсткой битого стекла. Мне было знакомо это чувство. Вален был проклят, но пока что, по крайней мере, он не мог умереть. О своем муже я того же сказать не могла. Почему, мать его, так долго? Мой блаженный оптимизм породил в моем мозгу мысль, что со зверем, с клинками, с месмером Мы одержим победу уже, может, через полчаса после того, как я простилась с Кейзом. Воздух стал гуще от напряжения, запахов мерзкого едкого пота и кожи. Это поворотная точка. Мы все это понимали. С этого момента все регионы Востока будут знать, что воры, таящиеся в тенях, объявили войну Черному дворцу». «Малин», — я оглянулась через плечо, Барт, Хаген и Хоп стояли впереди, за ними остальные кривы. Я с прищуром посмотрела на торгаша. Хоп, ты же должен был остаться с Инге. Этот шут был одет в кожу на запястьях наручи. Подумала о том, что ты сказала, решил не слушаться. Это вот так вот все будет, когда я стану королевой. Я, значит, буду отдавать приказы, а народ сам станет выбирать, какие из них выполнять? Скорее всего. Хоп поправил лямку на плече. «Принимай свое королевство, бродяг, мал. Цени его, люби его». Я закатила глаза, поворачиваясь к Барду. Это он окликнул меня. «Мы сделали тебе герб», — сказал Бард. «Бывали мгновения, когда мы толком не знали, что друг другу сказать. Не быстрое дело наверстать все те годы, когда мы с Бардом были не в ладах. В эти мгновения он выглядел таким же любящим и верным, как и Хаген». Знамя? Барт ухмыльнулся и достал деревянную подвеску, очень похожую на вырезанного кейзом ворона, которого я все еще носила на шее. Этот медальон был выточен лучше, но изображал то же самое. Я моргнула и большими пальцами обвела края резного ворона, сжимающего в когтях цветущую розу. Тонкая резьба, окружающая ворона и розу, если покрасить ее черным, будет похожа на тени. «У каждого королевства должен быть свой герб мал», — сказала Това, подойдя к Барду со спины и кладя подбородок ему на плечо. Она кинула на язык пару орехов, чавкая моему брату в ухо. Но опять же, Това особенно не заботила личное пространство. Барт не отодвинулся, то ли опасаясь ее ножей, а то ли попросту не возражая. «Это Барт придумал», — сказал Хаген. «Исак разработал рисунок, а остальные их сделали». Я подняла глаза на рыжего мужчину, прячущегося за черной боевой раскраской. Он подмигнул. «Вы сделали не один?» Я затаила дыхание, глядя, как один за другим криво доставали собственные медальоны, висящие на их шеях. «Мы с тобой, лапочка», — сказал Раум с задних рядов. «Нашей королевой теней и воров до самого конца». Сглатывать было так сложно, точно горло забил песок. Я взяла медальон и осторожно повесила его себе на шею. Черт бы их побрал. Я часто заморгала, отказываясь рыдать, как треклятый младенец, и коротко кивнула. До конца. «Вот он!» — выкрикнула Херья. «Сигнал!» Я тут же перевела взгляд на деревья. «Все боги! Пора!» Голубое сияние поднималось над черными кущами осин, закручивая ветки деревьев к небу, точно маскарадные ленточки. Пламя было слишком необычным, слишком туманным и ярким, чтобы быть чем-то еще, кроме как огненной магией Тора. Элиза молчала большую часть дня и ночи, но теперь заговорила. Северная королева повернулась к своим людям и подняла короткий меч, серебряная рукоять которого была украшена самоцветами. «Не так давно мы бились за свободу. Мы проливали кровь, чтобы снести голову тиранам. Этой ночью мы делаем то же самое. Мы бьемся за это, чтобы ее берега оставались мирными, за ваши семьи, за ваш народ. Бейтесь, бейтесь за вашего короля, который жертвует собой ради вас. Воины заколотили себя в грудь и проревели боевой клич. По моему лицу расползлась жестокая ухмылка. Я взглянула на Кривов. Това хихикнула, точно это все было игрой. Раум подмигнул. Каждый из нас сжимал свой новый медальон, словно исходящее из этих маленьких деревяшек свежее дуновение надежды заполняло наши легкие. Давайте покажем им, что такое более несчастье, друзья мои, – прокричал Никлас. Бьемся до конца! Коллективный рев, вырвавшийся у кривов, наполнил ночь новой мощью. Такой, что льнуло к костям, насыщало кровь и оседало в сердце покуда наш страх не превращался в силу. Мы побежали к деревьям, горло опалило огонь. Дыхание стало резким и наполненным злобы, пульсация крови в руках и ногах толкала меня вперед, подгоняла. Зрелище было ошеломляющее. Ярость войны превратилась в кружащий голову восторг. Я видела, как рядом со мной мужчины и женщины, фейри и Альверы, пылали точно так же. Сегодня мы бились не за власть, мы бились не за трон или жадность, или титулы. Сегодня в каждом сердце колотилась битва за наш народ, за наши семьи, за наших друзей. И такая битва стоила того, чтобы в ней умереть. К тому времени, как показались внушительные каменные стены руин, голубой огонь бушевал по всему внутреннему лесу. В этих стенах правил хаос, Вопли и крики стражников гремели у меня в голове. Воздух стал тяжелым от вони крови, мочи и внутренностей, так как дюжины разбросанных повсюду тел усеивали землю Фельстада. «Сперва найдем детей!» — прокричала я. «По пути убейте столько скидов, сколько сможете!» Ответом на мой крик стал злобный смех и согласные возгласы. Но от очередного далекого рыка... Вниз по спине побежали мурашки. Там был Вален, затерявшийся в крови. Он стал нашим пропуском внутрь. Теперь же мы должны были вывести его наружу и усмирить, прежде чем он, сам того не осознавая, убьет остальных из нас или детей. «Линкс», — сказала я, хватая его за мощную руку, «ты знаешь, что нужно делать, если увидишь короля». Линкс показал на Соло. «Мы об этом позаботимся, Мал». «Доберись, Дайша до и Ханны». Когда они исчезли в дыму и тенях, я судорожно выдохнула. Наши шаги привели нас сюда. Руки покалывало от беспокойства, волоски на них встали дыбом. Я знала, что эта ночь переломит ход войны. Это было начало конца. Я крепче сжала рукой свой короткий меч и побежала к руинам. С большей уверенностью, чем я, Элиза скомандовала северянам наступать. Херье и Гуннер отправились на стены с лучниками. Толстые джутовые веревки с шипастыми крючьями на концах забросили на крошащиеся стены, зацепив за край. Добравшись до внешних стен, Барт опустился на корточки и подготовил ловушку с хитрыми эликсирами Никласа. Те, у кого под кожу не были зашиты травы, угодят в пыльцу, вызывающую волдерик, как только зацепят натянутую бичевку. Раум и Това бежали по бокам от меня, не отставая. «Кто-то идёт!» идет, закричал Раум, когда мы вошли на мост. На земле валялись изорванные скитгарды, лица в следах когтей, шеи прокушены, а кровь изрубленных ран фонтаном заливала доспехи. Свидетельство яростных ударов топора Валена и его жажды крови. Ни жалости, ни раздумий этих стражников убили в ходе жестокой бойни. Я заставила себя отвести взгляд от смерти, усеявшей землю как раз вовремя, чтобы заметить, как промельк чего-то белого несется к нам из теней. «Даг!» — сказал Раум прежде, чем любой из нас сумел ее четко рассмотреть. Чем ближе она подходила, тем сильнее бурлила ярость в моих венах. Она явно была избита. Она была полураздета и покрыта кровью и грязью. Дагни издала сломленный всхлип и упала в руки Раума. «Они там», — сказала она, чуть дыша. «В библиотеке. Они в библиотеке». «Как ты выбралась?» «Кейс», — она подняла голову. «Где Лук?» «Где-то в этом хаосе», — сказал Раум. «Иди дальше на восток, там ты найдешь. «Я не побегу», — отрезала она. «Я вышла сюда, чтобы найти чёртов меч. Так что вооружите меня, и я буду сражаться рядом со своей семьей. Рауму хватило ума не спорить, и, пожав плечами, он протянул ей серебряный кинжал, который был пристегнут к его ноге. «Отправь их в пекло, Даг!» Внутренний двор был охвачен пламенем. Я закашлялась от дыма и пошла по свободному проходу к левому коридору. Со всех сторон воины и фалькины бились со скетгардами и фейри. Новые крылатые слуа верещали и шипели, когда мечи рубили их узловатые конечности и крылья. Фейри с козлиными глазами, одни с оленьими рогами, другие, похожие на троллей, шли с клинками на наших людей. Большинство южных Фейри напоминало мне Эрику. Тонкие и загадочные, с заостренными ушами и шелковистыми волосами, но они будто с ума сошли, когда посреди дюжины скетгардов вдруг показалась София. У всех сделался зловещий вид, все спешили первыми пронзить ее мечом. Плотно питаясь, София окрепла, ее бледная кожа была яркой, как звездный свет. Волосы подобны свежей связке соломы, но на один миг глаза ее почернели. Она позволила рукаву свободной туники соскользнуть с плеча, и скиды пропали. Густое, влажное тепло разлилось на 50 шагов вокруг Софии. Железо забретало о каменный пол. Этот звук эхом разнесся по коридорам, когда целый отряд скидов побросал свои мечи. Глаза Софии вновь стали яркого, мшистого цвета, и стражники упали на колени. Некоторые бросились к ней, совершенно зачарованные этой женщиной. Они молили её, упрашивали ее взять их, разделить с ними постель. Вульгарное описания ее ног и грудей невнятно звучали со всех сторон. У них не было и шанса. Когда с дальней стороны двора потекли тени, мои внутренности скрутило от какого-то мрачного восторга. Скиды не замечали завитков тьмы, и в следующий миг тени пронзили каждую грудь, оставляя зияющие дыры, обнажавшие сердца. Между двумя колоннами показался Кейс. Глаза его не отрывались от меня. Он уважительно кивнул Софии, признавая ее роль в соблазнении скитгардов но всего через три шага он крепко стиснул моё запястье. «Где Вален?» — спросила я, вставая к нему поближе. Торы Халвар пытаются его увести. Идите в биб... библиотеку, да. Даг с нами». Кейс кивнул, затем поцеловал меня. В коротком грубом поцелуе таилось отчаяние. «Забери детей, держись подальше от короля, и мы встретимся снаружи». «А ты куда?» Кейс отошел коварно ухмыляясь. «Найти Ивара». Он исчез в лабиринте, затянутых дымом коридоров. Я понеслась в противоположном направлении и вскарабкалась по одной из винтовых лестниц. На полпути вверх я нагнала Атову до и Раума. На втором этаже пол был завален телами, сердце сжалось. Одни были одеты в форму северных воинов, другие — фалькины. Большинство были с юга или с киды, но боль смерти подкралась ко мне неожиданно. Каждый потерянный нами напоминал мне о том, что мы уже и раньше теряли близких. «Малин!» — крикнула Това. «Дверь открыта!» Мои глаза оторвались от одного из мертвых фалькинов. Дверь в библиотеку болталась на петлях. Мой желудок сжался, словно кто-то стиснул в кулаке внутренности. Мы бросились вниз по коридору, обходя павших, как уж могли. Я влетела в комнату. «Мал!» Я не успела даже воздуха набрать, как Эш уже сдавил мою талию своими длинными руками. Через два года этот мальчик меня перерастет, но пока что он крепко сжимал меня, уткнувшись головой в мою грудь. Я шумно вздохнула, обнимая его. Поверх растрёпанной копны его темных волос я встретилась взглядом с Элизой. Мы не сюда должны были идти, я знаю, сказала она. Сидя у нее на руках и, прижимаясь к телу, лайла стискивала шею своей тети. но Элис умудрился сбежать и нашел нас. Элис был выше Эша, но лицом тоже еще совсем мальчишка. Один из его сотоварищей воинов наскоро зашивал его рассеченную щеку. Ханна стояла в шаге от них и заливалась слезами. Я прижала ее к себе и поцеловала в макушку. «Они вас обижали? Хоть кого-то из вас? Немножко», — сказал Эш почти с гордостью. «Но мы бились до чёртова конца и защитили юную принцессу. Снова. Я так много ног сломал, прежде чем они надели на меня ошейник». Только тут я заметила серебряные обручи, валяющиеся на полу. Товы и Раум помогали Стигу и другим воинам, которых жестоко избили. «Если честно, я уже почти ожидала, что все они мертвы». «Да малость попытали, вот и все, сказал Стик, морщась после того, как Краум помог ему встать. «Сохраняли нам жизнь, потому что хотели, чтобы мы выдали им наши планы. Типичная глупая надежда. Как будто мы бы отвернулись от нашего треклятого короля». Дагни зарыдала, когда Вон прыгнул в ее объятия. Она гладила его по волосам и целовала грязные щечки. Я одну ладонь положила на щеку Ханне, а вторую Эшу. Мы будем пробиваться наружу. Держитесь рядом, используйте месмер, используйте клинки. Должна вам сказать, если увидите северного короля, пока что к нему не приближайтесь. Эш нахмурился. Но Эш перебила я. Он был очарован Валеном, поэтому, скорее всего, считал короля своим царственным другом, и явно захочет ему помогать. Ты должен меня в этом послушаться. Мы скоро все объясним». Мальчик поджал губы, но кивнул. «Как скажешь, мал». Ханна потянула меня за руку и показала в дальний угол. Она повела пальцами, говоря на своем языке слово «мальчик». В тенях калачиком свернулся ребенок. Руками он прижимал колени к груди. «Боги!» «Я почти и забыла о сыне Торвальда». Его глаза были такого же удивительного рубинового цвета, как у его отца, но в центре было больше бурого золота. У его ушей были острые кончики, а когда я протянула к нему руку, он зашипел. Его приподнятая губа обнажила два крохотных заостренных клыка. «Имя. Как там его треклятое имя? Чертов Торвальд нам его не назвал! Я отведу тебя к отцу!» Морской фейри выглядел больным. Его кожа была не такого цвета, как у Торвальда. Скорее рыжая, почти бронзового оттенка, а вот губы потрескались. Хлопья плоти высохли и отслаивались с его щек и рук. Ему нужна вода. Сзади ко мне подошел Стиг. При взгляде на Стига острый взгляд мальчика смягчился, словно он смотрел на что-то безопасное, уютное. Он доверял этому воину. Я шагнула назад. Он пойдет с тобой. Ты сможешь его нести? Руки стига покрывали синяки, а из открытых ран сочилась кровь. Одно запястье казалось сломанным, но он все равно опустился на корточке. Эрик, помнишь, я говорил, что мой народ придет за нами. Нам нужно уходить. Ты слишком долго пробыл на суше, мальчик. Эрик колебался. Он был такой маленький, не старше четырех или пяти лет. И страх в его глазах новой раной пронзил мою грудь. Несколько мгновений спустя он протянул Стигу ручки. «Боюсь, я не смогу тебя понести», — признался Стиг. «Ножка все еще болит». Эрик отдернул руки и кивнул. Стиг оглянулся на меня, затем снова повернулся к мальчику. «Верь королеве Малин, она тебя убережет. Я робко улыбнулась мальчику и раскрыла руки. Он бросил на меня злобный взгляд. Но разве мы могли его винить? Его умыкнули с корабля, отделили от семьи, а затем измывались неделями. И все же после еще одного успокаивающего взгляда от Стига Эрик, пошатываясь, встал и похромал ко мне. Он позволил мне взять его на руки, и я обхватила его затылок, вынуждая спрятать лицо. Наполненный яростью рык прозвучал, как по мне, слишком близко. Нужно было уходить. Пошли! крикнула я всем, кто находился в комнате. Те, у кого на руках не было детей, поспешили к двери. Кровь стучала у меня в ушах. Со всех сторон дым в коридорах сгущался, обращаясь в черный пепел. Пусть и раненый Астик все равно шел впереди вместе с Раумом и Товой. Выйдем через комнату Кейза, прокричал Раум. Из башни можно спуститься через окно, если двигаться аккуратно. Вопросов мы не задавали. Когда речь заходила о выживании, не было ни титулов, ни званий. Если Раум мог видеть в темноте, то мы пойдем за ним. Эрик захныкал, уткнувшись в мою плечо, но так и не ослабил рук, обхвативших мою шею. Винтовая лестница, ведущая на самый верхний этаж, показалась быстро, и мне пришлось опереться о стену, чтобы не упасть. Ляск стали, а сталь стал тише. Вопли зазвучали приглушеннее. Но из теней за спиной к нам устремились крики и хаос. Все в порядке! прошептала я, крепче прижимая к себе мальчика Фейри. Скорее! Раум стоял возле двери в комнату Кейза. Сердце заныло при виде этого места: место, где я еще сильнее полюбила этого мужчину, где мы отдали себя друг другу и вместе посмотрели своим страхом в глаза. Оно сгорит еще до зари. Я пойду первым. ⁇ Сказал Раум. Там внизу в ящике есть веревка, я принесу ее наверх и будем выбираться. В следующий миг Раум уже вылез из окна, направляясь к кустам и дикому шиповнику внизу. ⁇ Стик, из тебя льется слишком много крови ⁇,⁇ сказала Элиза. В ее голосе отчетливо слышалась тревога. Она аккуратно поставила Лайлу рядом с Ханной и Эшем, а затем подошла взглянуть на руку своего воина. Элиза отодвинула наруч на левой руке и поморщилась. Мерзкая рана выглядела так, будто ее вскрывали и лечили несчётное число раз. Теперь кожа сочилась болезненно зеленым и молочно желтым «Да у тебя инфекция!» Пройдет. Раздавшийся с винтовой лестницы глубокий влажный рык прогремел вверх по ступеням. «Моё сердце застыло!» Казалось, никто не дышал, пока ворчание невидимого существа приближалось. Страх, накатывая на горло густыми волнами, душил меня. «Вален!» «Но это был не король, не совсем. Он убьет нас, даже не задумавшись. Эш!» Рявкнула и ставя Эрика на пол и загораживая его собой. «Ханна, встаньте за мной!» С помощью Товы и Дагни мы встали стеной вокруг детей. Сова выглянула из окна и окликнула Раума так тихо, как только могла. «Пошевеливайся, или мы все, мать твою, покойники?» «Слишком поздно». Раздалось гортанное пыхтение, и дверной проем заслонила изломанная, окровавленная фигура Валена. Глаза его были нацелены на кровавые капли, упавшие с руки Стига. Я проглотила вздох, когда он понял, что в комнате есть бьющиеся сердца, Его потрескавшиеся губы были все в крови. Острые клыки нависали над челюстью, а пальцы от черных когтей до запястья были покрыты красным. «Боги!» — выдохнул проклятие Стик. Его глаза метнулись к собственной кровоточащей ране, каплям крови за спиной, которые привели зверя к нашему порогу. Это был не Вален, не сейчас. Но если он убьет тех, кто в этой комнате — то прикончит свою собственную жену. Он прикончит свое собственное треклятое сердце и никогда уже не станет прежним. Стик, казалось, подумал о том же и попытался добраться до Элизы. Но Вален бросился в тот же миг. Я закричала. По правде говоря, звук моего крика заглушили крики всех остальных. «Нет, Вален!» Возглас Элизы был сломленным и отчаянным. «Элиза!» Закричала я, когда королева выскочила вперед, заслоняя своего воина, своего друга. Я уже приготовилась увидеть смерть королевы от руки ее проклятого мужа, но зверь резко затормозил при виде ее. Смерть все еще жила в красноте его глаз, но он замер. Элиза со слезами на лице протянула руку. Она удерживала его взгляд, она не отступала. Окровавленные губы Валена приподнялись, обнажая зубы и клыки во всю длину. Клянусь богами, на какой-то миг он, казалось, ее узнал. По крайней мере, присутствие жены каким-то образом успокоило его внутреннего монстра. Должно быть, это и была та сила, о которой она говорила. Иного объяснения его колебаниям я найти не могла. Все закончилось слишком быстро. Вален завел одну руку назад, словно собираясь ударить ее. Такого шанса ему не предоставили. Две темные фигуры выскочили из наружного коридора и врезались в спину короля, повалив его на пол. Он бился и рычал. Это Тор и Халвар держали короля за извивающиеся руки. Забыл, насколько он, чтоб его быстрый. Пропыхтел Халвар, заводя руку Валена тому за спину. На лестнице материализовались двое мужчин. Линкс и Сол помогали утихомирить Валена. Сол упал на колени, чтобы помочь Халвару придавить брата к земле. «Давай!» Я облегченно вздохнула, когда Линкс положил руку на голову Валена. Зверь приподнялся, клацнул челюстями и чуть не отхватил ему палец. Элиза опустилась на колени возле мужа и положила ладонь на его напряженное тело. Он перестал лязгать зубами, перестал брыкаться, и Линкс нанес свой удар. Лишь пару мгновений спустя Вален затих под воздействием его успокаивающего Месмера. С помощью Сола Линкс взвалил тихомиренного и связанного короля себе на плечи, готовый вынести его наружу. Слёзы обожгли мои глаза, когда я подумала обо всем, чем Вален пожертвовал. Благодаря ему мы сумели застать врага, засевшего в Фельдстаде врасплох, смогли пробиться внутрь. Теперь мы найдем треклятый способ спасти его. «Готовы идти?» В окне появился Раум, держа в руках толстую веревку. Он заметил обмякшее тело короля и выгнул брови. «Только не говорите, что я пропустил что-то захватывающее!» «Идём», Идем, отрезала я. «Нужно их вывести. А затем мы должны найти Кейза. Он ищет Ивара. В одиночку».